Выделение людей. Как только Андрей Антонович вышел в море на трое суток, так мне немедленно позвонили из дивизии и сказали, что я должен выделить 10 человек совковыми лопатами в поселок для разгребания груды щебня. «Сколько человек?» – спросил я на всякий случай, потому что мне показалось, что я ослышался. «10 человек со старшим, так это уже 11». «Что вам не ясно?» – начал деревенеть дежурный по дивизии. «Но со мной этот номер не пройдет». Я недавно получил очередное воинское звание капитан третьего ранга, и больше я ничего тут получать не буду. Так что я дежурному по дивизии ответил. Товарищ капитан первого ранга, у меня на корабле только вахта, с торпом в море, с КБРом. То есть людей у меня уже года три как нет. Что вам не ясно? Не ясно, как я буду выполнять приказание выделить 10 человек и одного старшего. Нет людей, выделите себя. Но я стою дежурным по кораблю. Прикажете оставить дежурство? «Я вас снимаю с дежурства по кораблю!» – раздался крик. «Есть!» – ответил я очень спокойно. «Мы это почти каждый день проходим». «А теперь все тот же крик. Берите на плечо лопату и следуйте в поселок!» «Есть, взять на плечо лопату!» – ответил я, после чего я сдал вахту помощнику и отправился в поселок. Лопату я, конечно же, прихватил с собой, положив ее на плечо, как мне и рекомендовал дежурный по дивизии. Но прежде чем отправляться на задание, я сделал запись в черновом вахтином журнале что, мол, такого-то числа, во столько-то, был снят с дежурства, из-за того-то и того-то, после чего по приказанию дежурного по дивизии, выслушанного мной в присутствии помощника дежурного мичмана такого-то и вахтенного центрального поста матроса этакого, взял на плечо лопату, как и было мне предписано, и отправился туда, куда и было указано. Вот такая милая запись. Заму я доложил, конечно, чтоб потом не было вокруг тут рук плескания. Через 10 минут я уже шел в поселок. Лопата на плече. Капитан третьего ранга и лопата – запоминающееся зрелище. Все встречные только на меня и смотрят. Знакомые останавливаются и расспрашивают. А я им подробно объясняю, что иду разгребать щебень. Так я шел километра полтора. Перед самым поселком, рядом со мной, завизжав, останавливается Волга. И из нее выглядывает начальник штаба флотилии и контр-адмирал. Я, переложив лопату на левое плечо, отдаю честь. Подойдите сюда, говорит он. Я подхожу и представляюсь, почему вы с лопатой на плече. Я объясняю, что снят с вахты дежурным по дивизии, после чего им же мне было приказано взять на плечо лопату и следовать в поселок, где мне предстояло разгребать щебень до обеда. А после обеда я должен идти и снова готовиться к заступлению на вахту. Вы надо мной здесь издеваетесь или же над службой? Строго спросил меня адмирал, после чего вместе с лопатой я был усажен в машину, которая завезла меня на гаупт вахту. В конце дня меня освободил Витька Штурман, вечный дежурный по гарнизону. «Марш на корабль», – сказал он мне. «Распустились тут совершенно без меня. Бросили корабль неизвестно на кого. Молчать, пить, торчать. Ишь чего придумали». После этого я вернулся на корабль и опять заступил дежурным. Через полчаса после заступления позвонил дежурный по дивизии «Выделить 10 человек с лопатами в поселок на разгребание щебня». Услышал я от него, после чего я повернулся к помощнику дежурного и сказал «А где наша лопата?».